Книга Кука. Поскольку река делала крутой поворот от одного утеса к другому, нам пришлось переходить два узких рукава, где вода мчалась с такой скоростью, что дух захватывало. При первом переходе почти все испытали какие-то неприятности и выкарабкивались из бурлящих струй с чувством, что только что избежали ледяной могилы. Следующий поток выглядел более обнадеживающим. Он был шире, и это давало нам больше пространства, чтобы миновать скалы, если случайно тебя понесет вниз. Четыре человека переправились с некоторым трудом, но избежав купания. Профессор Паркер взобрался на Билли Бака, лошадь, заслужившую репутацию лучшей на переправах через реки. Но в середине реки Билли Бак оступился, его понесло вниз по течению и затянуло под воду. На несколько секунд профессор с лошадью пропали из вида. Внезапно профессор вынырнул, направился к берегу, и Баррилу удалось выдернуть его из воды, когда тот уже готов был сдаться. Голова лошади еще виднелась, пока бурлящие воды огибали скалы. Но после мы не видели несчастное животное. Мы думали, что потеряли лошадь, но предполагали, что ее поклажу должно вынести на берег течением. Во вьюке лежали некоторые вещи, совершенно необходимые для нашей работы, и самой важной и наиболее желаемой из них являлось ружье Брауна, ненадежно привязанное сверху, Две разведывательные группы отправились вниз по течению для поиска вьюка, и несколькими милями ниже они обнаружили Билли Бака. Он пасся в высокой траве со своим вьюком, все еще должным образом укомплектованным, и ружьем, несколько поцарапанным и с вмятинами, но все же исправным. Примечание. Кук. «To the top of the continent» нью-йорк даблдей пейдж and company 1908 год рэ print пабли бай фредерик и кук society 1996 год конец примечания счастливым чувствовал себя фред принц на спине билли бака находился весь запас табака 29 июня кук решил устроить разведку на лучших так называемых «речных лошадях», без всякой поклажи. С собой он пригласил Брауна, Баррела и Принца. Дневник Брауна. Рев воды не давал никакой возможности разговаривать, а громадные куски зеленого льда загромоздили реку и представляли опасность для лошадей. При первой переправе в том месте, где два потока сливались, Лошадь Брилла поскользнулась, и он вместе с животным пронесся мимо меня в облаке водяной пыли. Примечание. Брилл, так участники экспедиции называли Баррилла. Конец примечания. Порой я сам не видел ничего, кроме бурлящей воды и водоворотов. Затем мою лошадь подхватило течение, и мы помчались вниз, задыхаясь в ледяном потоке, полном мелких льдинок и несущим нас мимо суровых отвесных скал. Наконец мы выползли на берег и лежали на скалах, дрожа до тех пор, пока не восстановилось кровообращение. Было восемь вечера, и холодный ветер завывал в каньоне. Казалось, что холод отымал у нас жизненные силы. Примечание. Примечание. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy, Resolved, Стагпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. Книга Кука. Когда я заставлял коня войти в воду, он неожиданно оступился и рванулся назад, но сильное течение невероятно быстро перевернуло его. Не успев сказать ничего ни лошади, ни себе самому, я обнаружил, что держусь за живот животного, чьи ноги бешено молотят воду. Я оставил лошадь. Не знаю, отпустил я ее бессознательно или это было обдуманное решение, но в следующий миг, пыхтя и фыркая, мы бок о бок плыли к берегу. Чалово пронесло всего около ста футов, и через большие валуны он выбрался на песчаную косу, где стоял и наблюдал, как стремительный поток мчит меня к скале. Казалось, я никогда не доберусь до берега, ибо из-за скорости потока я не мог опустить вниз ноги и нащупать дно. Чувствуя, что рука смерти близко, я сделал последние усилия, все же выбросившее меня на гальку в тот момент — когда течение повернуло, чтобы втиснуться в туннель. Несколько минут я лежал на этой гальке вниз лицом, чуть ли не парализованный от холода и изнеможения. С возвращением сознания чувство холода усилилось, и когда я подошел к лошади, то заметил, что она тоже дрожит. До конца каньона оставалось всего миля, но у меня не хватило смелости, чтобы испытать ниже более опасные переправы. Найдя в овражке немного хорошей травы, я оставил Чалова, намереваясь добраться до лагеря по краю каньона и предполагая прийти за ним утром, когда вода спадет. Подъем из каньона оказался очень трудным. Я отошел недалеко, прежде чем лошадь толкнула меня носом под руку, подтверждая, что способна карабкаться так же, как человек. Вместе мы проделали извилистый путь наверх, но там нас встретили еще большие трудности. Подлесок стоял настолько густой, что сквозь него оказалось крайне сложно пробиться, а чтобы прорубать тропу, у меня имелся лишь перочинный нож». Торопясь за мной по ольховнику, конь, казалось, разделял мое желание убраться подальше от быстрины. Наконец мы добрались до лагеря, где обнаружили принца, греющегося у ярко-горящего костра. Примерно через час подошел Браун. Барил с лошадью остались в каньоне. Позже мы организовали экспедицию по вызволению Барила, но этим вечером Пока вода продолжала подниматься, а температура падала, он отказался от помощи и просил оставить его до утра, когда вода спадет. Как только взошло солнце, принц взял Чалова и отправился освобождать барила. Уровень воды настолько упал, что бы просто ехали верхом, не пускаясь в плавь. Барил 24 часа без еды и сна, но зато приобрёл богатый жизненный опыт мы вернулись в Паркер-хаус, чтобы разработать другие приемы штурма смелое предприятие по поискам перевала оказалось безнадежным и провалилось, но открытие множества ледников гор и рек стало достаточной наградой за суровые испытания примечание кук to of the continent. Нью-Йорк Дабл Дэй Пейджен Кампани, 1908 год. Репринт паблиш бай the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Итак, начальник решил, что каравану с поклажей через хребет не пробиться. Другие приемы состояли в том, чтобы одолеть Маккинли с юго-востока. Для этого сначала надо было сместиться с запада на восток более чем на сто километров, преодолев массу препятствий. Причем самой большой проблемой в предстоящей работе становились не ловушки, расставленные природой. Сильно ухудшалось физическое и моральное состояние Паркера. Роберт Брайс замечает, «Профессор Паркер, в конец уставший от движения по воде, Назвал восхождение на Маккинли морским предприятием. Он был так измучен трудным путешествием, что больше не мог взбираться на свою лошадь самостоятельно. Ему требовалась помощь двоих. Примечание. Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Стагпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. О каком же восхождении могла идти речь? Что же касается метафоры «морское предприятие», то она выглядит вполне удачной. Кук в своей книге слагает целую оду, которую можно было бы назвать «альпинизм и вода на Аляске», завершая ее восклицанием «вода снизу, вода сверху, вода везде». Примечание, Cook to the top of the continent, New York Double-Day Pageant Company, 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Двигаясь от Паркер-хауса на северо-восток, путешественники подошли к горе Клискон. Был объявлен день отдыха для лошадей. Несколько из них вышли из строя так что часть поклажи несли люди. Браун и Паркер поднялись на вершину. Портер и Баррилл занялись топографией. Кук и Миллер отправились на разведку. Впереди лежал поселок старателей Санфлауэр, до которого оставалось 18 миль. Легкомысленно не взяв с собой никакой еды, Кук и Миллер ушли далеко вперед. Голодные и усталые... Неожиданно они натолкнулись на бревенчатую хижину, стоящую на четырех высоких столбах и недоступную для зверей. Соорудив лестницу, путешественники влезли в избу и были радостно поражены разнообразием и изобилием продуктов, хранящихся тут. Уже принявшись за еду, они нашли записку. Этот лагерь является собственностью Сэма Вагнера, и всякий, кто придет, может им пользоваться. Оставьте все как есть и унесите то, что принесли. Используйте свои припасы, поскольку здесь они не растут. Если кто-то что-то украдет, то его по закону этих мест пристрелят, как обыкновенного вора. Сэм Вагнер Примечание «Cook to the top of the continent, New York Double Day Paging Company» 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Кук продолжает. Еда комом стояла у нас в горле, когда мы направились в Sunflower, чтобы предстать перед законом этих мест. Но в Sunflower старатели сердечно нас приняли, а мистер Макдональд, главный покровитель новой старательской волны, предложил нам дождаться нашего обоза в своем переполненном лагере. Когда мы продолжили прерванный ранее обед, к нам присоединился Сэм Вагнер. Мы объяснили свой проступок в его лагере, и он успокоил нашу совесть, предложив вместе покурить. Примечание. Кук. «To the top of the continent». Нью-Йорк Дабл Дэй Пейджент Кампани, 1908 год. Reprint Published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Отряд с лошадьми прибыл через два дня, в течение которых непрерывно холестал дождь. Профессор Паркер рассказал, как трудно было идти по болотам. Замечает Кук. 12 июня караван взял курс на реку Кахилтну, верующую начало из ледника с тем же названием. Примечание. В наше время именно по леднику Кахилтна проложен наиболее простой и безопасный маршрут на южный пик Маккинли. Конец примечания. Учредитель лагеря Макдональд отправил с куком в качестве проводника индейца Пита, которому Кук посвятил в своей книге несколько забавных и поучительных строк. Пит привнес новый юмор в нашу жизнь, но его ужасная лень разлагала дисциплину всего отряда. Он все пытался понять, что заставляет такое количество людей тащить гору снаряжения в дикие места, где не способны выжить даже его соплеменники. После знакомства со старателями он решил, что это новое нашествие за золотом. Мы сказали ему, что идем не за золотом, и попросили проводить нас на вершину Большой горы, на что Пит ничего не ответил, но окинул нас испытующим взглядом, возможно, подумав, что либо мы не говорим правды, либо у нас не все в порядке с головой. Потом он, кажется, думал, что мы симулируем любовь к золоту. С Питом во главе лошади энергичным аллюром двинулись по заросшим травой болотам вокруг живописных озер и мимо редких групп елей к реке Лейк-Крик. Здесь Пит уселся, наблюдая, что мы будем делать, а остальные члены команды приготовились к уже вошедшей в привычку переправе вброд и вплавь. Лошадей заставили прыгать с людьми и поклажей с берега в поток, оказавшийся мелким. Его действительно можно было спокойно перейти вброд. Пит следил за каждой лошадью, выискивая легкий проход, а потом, подняв голенище своих высоких сапог, вошел в воду, где было не глубже, чем по колено. Перед самым выходом на берег он угодил в яму, и погрузился в воду по шею. Пока мы вытаскивали его, он бессвязно выкрикивал индейские ругательства. Пит настаивал на том, чтобы развести костер, обогреться и обсушиться. Мы замерзли и промокли почти так же, как Пит, но обоз не мог останавливаться по такой причине. Согреваться нужно было быстрой ходьбой. Поздно вечером мы подошли к краю обрыва, и вдали увидели поверхность большого ледника дающего начало реке Кахилтне. Путь в течение следующего дня проходил по водоразделам от верховей реки Дачкрик к реке Беакрик. Спускаясь по Беакрику, мы подошли к внезапно открывавшейся долине. С этого отвесного берега мы составили первое представление о местности лежащий к югу и востоку от горы Маккинли. Два огромных ледника, Тотохситна и Руфь, изливались через параллельное ущелье, и их воды, обойдя вокруг группы зазубренных пиков, которые Пит называл Токоша, сливались, образуя реку Токоситну. По одному из этих ледников мы надеялись найти прямой путь к горе Маккинли, мы спустились примерно на одну тысячу футов, прорубили тропу через дремучие заросли ивы и ольхи и раскинули палатки в бассейне Токоситны. Питу сказали, что он может вернуться в лагерь старателей, но ему нравились наш лагерь и наша еда, а кроме того, ему по-прежнему было чрезвычайно любопытно, что нами движет». В течение нескольких дней он ничего не делал, слоняясь по лагерю и проверяя свои догадки относительно наших целей. В качестве проводника Пит оказался совершенно бесполезен, поскольку наши верховые предпочитали сами выбирать дорогу. Но в качестве персонажа достойного изучения он представлял собой великолепный образец. Мы почти достигли предела продвижения для обоза, И потому в дальнейшем сами должны были превратиться во вьючных животных. Лошадей оставили пастись в низине под надзором принца. Мы планировали разведывательное путешествие в верхнюю часть предгорий, откуда надеялись в общих чертах наметить наши будущие действия. Мы рассчитывали пройти по леднику далеко в предгорье, а затем подняться на какую-нибудь вершину, с которой бы открывался подходящий обзор. Однако нижняя часть ледника оказалась непроходимой из-за сложных нагромождений моряного материала. Река, слишком глубокая и быстрая для перехода вброд, неслась из ущелья, в котором было невозможно закрепиться. Мы прорубили тропу сквозь низкий кустарник и забрались на старый ледниковый уступ на высоте 2700 футов. Пройдя несколько миль по этой террасе в северном направлении, мы поднялись на вершину пика в 80 милях южнее горы Маккинли. Пита не просили присоединиться к отряду, но он шел вслед за нами, и когда мы преодолели тяжелый подъем по крутым склонам из сланца, то подождали, пока он нас догонит. Поскольку он считался нашим проводником и помощником, я отдал ему свой рюкзак, Однако он начал возражать, заявляя, что у него изранены ноги и болят плечи. Тем не менее, рюкзак остался у него на спине. Первый обзор с вершины не принес утешения. Темные облака закрывали верхние предгорье и средние склоны огромной горы. Паркер с Брауном поднялись на другой пик, и когда они приблизились к вершине, Южная сторона с ее смертельно опасными стенами отвесных гранитных скал открылась на несколько кратких мгновений. После быстрого, но внимательного осмотра профессор Паркер объявил, что гора недоступна с юга и востока и не советовал идти в ту сторону для восхождения. Я был склонен согласиться с профессором. Примечание Кук To the Top of the Continent, New York Double Day Page and Company, 1908 год, репринт паблишд бай the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Тоже отразил в своем дневнике Браун. Мы достигли вершины для того, чтобы увидеть Маккинли и все ее величественные предгорья прямо перед собой, и при первом взгляде мы все воскликнули, что гора недоступна. Профессор подошел ненадолго и тоже заметил, что подъем невозможен. Для того, чтобы взойти на гору Маккинди с южной стороны, нам пришлось бы взбираться 18 тысяч футов по такому труднопроходимому каменному обрыву, который только мог быть создан природой. Примечание. цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy, Reserved Stockpole Books, 1997 год Конец примечания Кук продолжает повествование. Но мне хотелось разбить лагерь в нашей точке наблюдения, чтобы осмотреть склоны Великой горы и ее восточных окрестностей, когда свет будет падать с другой стороны. С этой целью Браун вызвался остаться. Примечание. Cook, To the Top of the Continent, New York, Double-Day Page and Company, 1908 год. Reprint published бай the Frederic A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания.